Казалось, мир изменился, вырос и стал ярче. Зеленые, голубые и серые акварельные краски уступили место яркому, режущему глаз узору из тонких линий и разлетающихся точек, блестящих черных и малиновых пятен и полосок, радужно-изумрудных, темно-коричневых, как сжженный сахар, и влажно-серебристых. Позже он понял, что его главная страсть — общественные насекомые. Он рассматривал правильные ячейки сотов в ульях, наблюдал за цепочками муравьев, которые общались при помощи тонких усиков и всем скопом перетаскивали крылья бабочки и кусочки клубничной мякоти. Подобно глупому великану он стоял и смотрел, как эти непостижимые создания, проявляя недюжинный ум, созидают и разрушают в трещинах брусчатки у него под ногами. Вот он. Ключ к пониманию мира. Он посвятил целые страницы дневника наблюдению над муравьями. Тогда, в 1847 ему было 22 года. В том же году в Ротерхемской школе механики он познакомился с энтомологом-любителем, и тот показал ему в журнале «Зоолог» статьи Генри Уолтера Бейтса, где, в частности, шла речь об отряде жесткокрылых. Уолтер Бейтс, 1825-1892, английский естествоиспытатель, энтомолог, который в 1862 году дал объяснение поразительному сходству окраски некоторых бразильских лесных бабочек, принадлежащих к разным семействам. Он показал, что птицы избегают склевывать ядовитых или неприятных на вкус бабочек, распознавая их по специфической окраске и что существуют съедобные виды, маскирующиеся под несъедобные. Таким образом, Бейтс стал первооткрывателем мимикрии в природе. Указанный вид мимикрии назван в его честь мимикрии Бейтса. Он написал Бейтсу, изложив собственные наблюдения над муравьиными сообществами, и получил благосклонный ответ. Бейтс советовал ему работать и далее, добавив, что с другом и коллегой Альфредом Уоллесом задумал экспедицию в амазонские джунгли в поисках неведомых доселе животных. Альфред Уоллес, 1823-1913, английский естествоиспытатель, независимо от Дарвина, разработавший в 1858 году эволюционную теорию, в которой движущей силой эволюции выступал естественный отбор. Вильям уже был знаком с отчетами Гумбольта и Эдвардса, красочно писавших буйство амазонской флоры, игривых и неунывающих насух, агути, ленивцев, кричащих оперенных драгонов, мамонтов, дятлов, дроздов, попугаев, монокинов и бабочек величиной с ладонь, насыщенной металлической синевы. Александр фон Гумбольд, 1769-1859, немецкий путешественник, натуралист. Гумбольд внес большой вклад в развитие физической географии и биогеографии. В 1799-1804 годах участвовал в экспедиции по Южной Америке. Неизведанные леса, покрывающие миллионы квадратных миль, способны принять в свои сияющие девственные глубины, кроме Олиса и Бейтса, еще одного английского энтомолога. Там ему встретятся новые виды муравьев, которые, не исключено, будут названы в его честь Адамсонии.